Представь себе, даже встреча подводного робота с неопознанным живым существом оказалась заслуживающей упоминания. По-моему, этого достаточно. Скауген мрачно оглядел присутствующих. Доктору Йоханссону будет приятно услышать, что его нутро оказалось надежным индикатором. Сегодня утром я имел удовольствие целый час беседовать по телефону с техническим руководством Национальной нефтяной корпорации Японии. Разумеется, они вне подозрений. Но, предположим, чисто гипотетически, что Япония сделает ставку на добычу метана и приложит силы к тому, чтобы опередить всех. Сделаем еще одно далекое от реальности допущение, что они ради этого пойдут на известные риски, а возражения спрячут под сукно. На этих словах Скауген перевел взгляд на Стоуна. Рассмотрим к тому же неправдоподобный и прям-таки абсурдный случай что найдутся люди, которые из одного лишь честолюбия утаят отдельные отрицательные отзывы и проигнорируют предостережение. Как было бы ужасно, если бы все это могло случиться. Тогда нам пришлось бы обвинить японскую корпорацию в том, что они скандальным образом умолчали о существовании червя, который разрушил бы их мечту стать метановой нацией номер один. Никто ничего не сказал. Скауген оскалил зубы. Но мы не будем так страдать, это всего лишь инсинуации. Так вот, японская корпорация заверила меня, что похожие живые существа действительно были извлечены из моря у берегов Японии, но открыто описаны они были лишь три дня тому назад. «Не слабо?» «Ну вот, сволочи!» — тихо сказал Христенбилл. «И что теперь японцы собираются предпринять?» — спросила Лунд. «О, я думаю, они поставят в известность свое правительство». Ведь они государственная компания, как и мы. После того, как они уже знают, что мы все знаем, они вряд ли смогут позволить себе держать это в секрете. И я уверен, если сейчас заговорить об этом с южноамериканцами, то окажется, что им тоже буквально вчера попался этот червь. Уж они разыграют удивление. А чтобы никому не пришло в голову, что всем этим я хотел лишь запятнать других, докладываю. Мы ничуть не лучше их. — Да, — сказал Квистендаль. — Еще какие есть мнения? Насколько ситуация критическая, мы узнали только что. Квистендаль, казалось, был сердит. Кроме того, я и сам советовал поставить правительство в известность. — Тебя я ни в чем и не упрекаю, — медленно произнес Скауген. Йоконсон начал чувствовать себя как в спектакле. Насколько он понимал, Скауген инсценировал казнь Стоуна. По лицу гунт растекалось мрачное удовлетворение. «Но разве не Стоун обнаружил того червя?» «Клиффорд», — сказала Лунд во внезапно установившейся тишине. «Когда червь попался тебе впервые?» «Лицо Стоуна немного побледнело. Ты же знаешь, — сказал он, — ты сама была при этом. А до того ни разу?» Стоун взглянул на нее «до того?» «За последний год, когда ты по собственной инициативе устанавливал на дно опытный образец Конгсберга на глубине в тысячу метров. — Что такое? — зашипел Стоун и посмотрел на Скалбина. — Это не было моим самоуправством. Я заучился поддержкой стыла. Эй, Финн, черт побери! Что мне тут пытаются вменить вину? — Разумеется, у тебя было прикрытие тыла, сказал Скалгин. Но ты предложил испытать подводную фабрику нового типа, задуманную на максимальную глубину тысячи метров, верно? — Теоретически задуманную. — Разумеется, теоретически. До первого испытания... — Всегда всего лишь теория. — Но вы дали мне зеленый свет. Стоун посмотрел на Квистендаля Ты тоже, Тор? Мы проверили эту штуку в бассейне и дали добро. — Это так, — подтвердил Квистендаль, добро дали. — Ну вот. — Мы поручили тебе, — продолжал Скалган обследовать местность и провести экспертизу. — Действительно ли стоит недостаточно проверенную систему? — Но это свинство, — скричал Стоун. — Вы разрешили установку? запускать пробные испытания. Да, мы несём ответственность за риск, при условии, что все отзывы однозначно положительны. Стоун скачил. — Они были положительны, скричал он, дрожа от возбуждения. — Сядь! — холодно сказал Скалган. — Тебе будет интересно узнать, что со вчерашнего вечера с опытным образцом Консберга. прервалась всякая связь. — Это? Стоун застыл на месте. — Я не отслеживаю его работу. — Не я конструировал фабрику, я лишь запускал ее. — В чем, собственно, ты хочешь меня обвинить? — В том, что я еще не знаю об этом?